Тут из пыльной взвеси вышел Ельчининов, весь белый от известки. Охнул и начал ремнем прилаживать локоть Саловарова к тулыщу. Приладил и сообщил. — Это ушиб под контузии, очень сильный. Возможно, придется отнять руку. — А что французы? — Бежали. — Где Саша с отчаянным... На этих словах из темноты появился налетчик. Он нес на руках силу Еремеича. Егерь был без сознания, голова бессильно свесилась вниз. — Живой? — спросил Петр. — Вроде дышит, — ответил Батырь, кладя раненого на землю. Охлестышев осмотрелся. Было светло, как днем. Все вокруг горело — соборы, чудов монастырь, сенат. Казалось, Кремль стерт с лица земли. Эх, Егор и Политыч, не уберегли мы, не справились. Что вы говорите, Петр Серафимович, воскликнул штабс-капитан несогласно. Поверьте, это не так. Я тут уже все обижал. Разрушение сильное, спору нет, но главное удалось отстоять. Стена обрушилась в пяти местах. Починим. Полностью погибли только три башни – Петровская, Водовзводная и Арсенальная. Правда, сильно пострадали еще Никольская и те, что у реки. Крепко досталось Арсеналу, он разрушен наполовину. А вот тут погибли две пристройки. Мы это восстановим. Кремлевские соборы все целы. И Грановитая палата, и дворцы, и Иван Великий. Большинство башен тоже спасено. Наших правда погибло много, почти все. В последний час войны. Так жаль. Тут отчаянно впервые застонал. Идемте, скомандовал штабс-капитан. Куда? «В воспитательный дом к докторам. Я велел дрожкам стоять у Никольских ворот. И они двинулись туда. Саша нес на руках егеря, а Ельчинина в Сахлестышевом вели за Симу Гурьевича. Тот крепился, но отбитую руку совсем не чувствовал. Она была как деревянная. Партизаны доехали до Солянки и через главный подъезд проникли в воспитательный дом. Там творилось черт знает что. Квадратный корпус заведения был зачем-то обнесен с одной стороны новеньким забором. Из второго корпуса, который назывался кор и располагался ближе к набережной, неизвестные отстреливались через окна. Группа непонятных людей пыталась атаковать кор -де но делала это вяло и неохотно. Партизаны не стали разбираться, кто с кем воюет, а сразу отправились на поиски доктора. Они вошли в огороженную забором половину квадрата и опешили. В тусклом свете масляных ламп открылась жуткая картина. Длинные коридоры палаты были забиты ранеными французами. Их было не меньше тысячи. Те, кто мог передвигаться, опираясь на ружье, ковыляли в соседний корпус. Но много было и тяжелых. Эти представляли собой жалкое зрелище. Обмотанные грязными, давно не менявшимися тряпками, Они лежали на голом полу в собственных экскрементах. Кто был в сознании, стонали и просили о помощи. Другие ни о чем уже не просили и медленно умирали. Трупы лежали в вперемешку с живыми, и никто их не уносил. Смрадный воздух смешал в себе запахи гниющего мяса, фекалий и немытых тел. Несколько лекарей-французов, измученных с красными от бессонницы глазами, метались по коридору. Они мало чем могли помочь несчастным, но хотя бы не сбежали до конца, исполняя свой долг. Одного из таких партизана и попросили осмотреть своих раненых. Эскулап, мужчина лет сорока, быстро и ловко ощупал силу Еремеевича и сказал. Кости все целы и ранений нет. Контузия. Лучше всего для него сейчас просто отлежаться. Бывают контузии хуже любого увечья, а бывают пустяковые. Какая у вашего товарища, станет ясно лишь завтра. Потом доктор осмотрел Соловарова и нахмурился. В нескольких местах прощупываются осколки кости. Вот они. Прямо под кожей. Если не ампутировать, начнется гангрена. Лучше сделать это прямо сейчас. Пока он не отошел от контузии, еще не чувствует боли. Зосима Гурьевич не знал французского, но понял все без переводчика. — Я готовый, — сказал он твердо. — Степанида меня и однорукого примет. — Тогда ведите его вон в ту палату. Когда начало светать, Ильчининов ушел на поиски русских войск. Петр с Сашей сидели на подоконнике и устало курили. У их ног лежали отчаянно в Соловаровым. Егерь так и не пришел в сознание, но дышал ровно. Староста Старостонища артели только что затих. Ампутацию крепкий мужик перенес хорошо, но теперь раскуроченная рука начала сильно болеть. Раненый не столько уснул, сколько впал в забытье. Мимо проходил тот самый лекарь, что делал операцию. Ахлестышев спросил у него. «Скажите, а куда идут солдаты с ружьями?» «Это выздоравливающие», — пояснил француз. «Шестьсот человек при шестнадцати офицерах. Целый батальон. Сдаваться в плен они не хотят, понимая, что их ограбят и убьют. Поэтому собираются в кордаложе. Будут отбиваться, сколько хватит сил» а лежачие и мы, доктора, обречены на расправу. Можно мне находиться около вас? Вдруг вы сумеете объяснить, что я лекарь, а не злодей? Да, доктор, конечно. Когда наши ворвутся, вставайте нам за спину. Спасибо. Напряжение вокруг нарастало. Все, кто мог идти, торопился перебраться в кордолёж. Некоторые ползли на локтях, оставляя на загаженном полу кровавый след. Кто-то рыдал, кто-то молился. Большинство же с окаменевшими лицами молча смотрели на дверь в конце коридора. Охлестышев с Сашей, невольно сжав кулаки, стали впереди своих раненых. У окна затаился лекарь. За зловещей дверью нарастал шум. Большая и недобро настроенная толпа... Приближалась к квадрату. «Зеть!» — Батырь дернул Петра за рукав. Примечание. «Зетить!» — «Смотреть!» — «Жаргонное!» — «Конец примечания!» В пяти сожжениях от них, хрипя от боли, лежал Жак Анжельбер. Грудь и живот его были перевязаны тряпками, на которых расползлись большие пятна крови. Сержант-майор хотел уползти в соседний корпус, но сил не хватило. «Давай положим его между нашими». «Раны в живот и в грудь», — хмуро сказал Охлестышев. «Он уже не жилец. Лучше этого спасем». И он стал осторожно подтягивать к себе молодого пехотинца с перебинтованным плечом, лежащего через трех человек от окна. Раненый смотрел Петру в лицо и беззвучно молился. «Почему этого?» — рассердился налетчик. «Ну его к чертям! Тух таких вон сколько! Давай выходим Большого Жака!» «Ты не помнишь его?» «Это он носил Марфе с ребеночком еду в развалины!» «А, тот самый!» — подобрел налетчик. «Порядочный человек! Надо спасать!» «Как бы нас тут самих не затоптали!» — проворчал каторжник, уложив раненого под самое окно. «Русский, если видит, что можно громить безнаказанно, очень делается недружелюбен!» «Ты готов?» «Готов!» Шум с улицы достиг предела. Дверь под сильным напором слетела с петель и в коридор с дикими криками ворвалась толпа, Словно бурный поток, Она стала растекаться по палатам. Пьяная, зверелая чернь сразу же бросилась убивать раненых. Мертвые тела немедленно обыскивались и обирались. У растерзанных людей выборачивались карманы. Хищные руки лезли в сапоги. Нет ли там золота? Бородачи с дикими лицами крушили все подряд. Тут были уголовные, отсидевшиеся дезертиры, Беглые колодники и мужики из самых дрянных. В толпе виднелись и синие чекмени казаков. Втайне от командиров они тоже пришли пограбить. Во главе убийц шествовал Лешак. Налитые кровью глаза Ивана горели безумным огнем. Он махал свинцовым шаром на ремне, будто крестьянин цепом. Шел и дробил головы несчастным раненым. Эту жуткую вакханалию невозможно было остановить. Для усмирения такой орды требовались войска. А Хлестышев застыл в страшном напряжении. Вот-вот Лешак заметит своего старого недруга. Но Иван остановился перед Большим Жаком и ухмыльнулся. — Здоровый дядя! — Ну-ка, а мы его сапогом? И он поставил французу ногу на грудь. Бывший силач застонал и попытался схватить убийцу. Тот сладостно зажмурился, как перед получением удовольствия, и одним ударом раскроил большому жаку череп. Лекарь, стоящий позади Охлестышева, скрикнул и схватил своего заступника за плечо. Иван повернулся на крик и увидал Петра. А, -а, -а, -а, а сказал он, заново раскручивая свою страшную гирю. «Твое благородие! Вот и свиделись! Пора тебе за дядей, за бригадиром Павалишиным!» «Ух, как он кричал, когда я ему кишки выпростал! Сейчас и тебя налажу! Башку вот сплющу для курьезу!» Но Охлестушеву уже стало все равно не хватило сил терпеть такое. Вне себя от ярости он крикнул «Сволочь! Ты долго еще будешь людей убивать?» И, выхватив пистолет, выстрелил не целясь. У лишака над переносицей образовалась большая дыра, и он, взмахнув руками, повалился на спину. Громила и опешили. А Петра было уже не остановить. Выхватив палаш, Он бросился на толпу. Чернь, смело убивавшая безоружных, смешалась и побежала. Охлестышев в мгновение ока, располосовал двух ближайших негодяев и погнал остальных. Рядом шел Саша Батырь, круша все вокруг огромным поленом. От его страшных ударов громилы летели по углам, будто городошные чурки. «Твари!» кричал рассвирепевший каторжник. «Подонки! Где вы были, когда мы резались с французами? А теперь явились раненых добивать? Теперь осмелели? Не дам! Убью, сволочь!» Потеряв вожака и весь авангард, толпа отхлынула к двери. Кое-кто поспешил улизнуть, однако большинство не собиралось просто так отказываться от добычи. Чернь оправилась и начала перестраивать боевые порядки. Из ее глубины послышались нестройные голоса. «Ишь ты! Хранцуза жалеет! А он нас жалел?» «Да их всего-то двое. Мни их, ребята!» «Заступники, мать его, идти! Вот сейчас соберемся да навалимся миром. Тогда поглядим, чья возьмет!» Видя, что громилы вот-вот перейдут в атаку, Охлестышев с Сашей вернулись к своим раненым. Осмелевшие убийцы приблизились, готовые напасть. Вперед вышел рослый парень с наружностью душегуба. — Чего это они галманов защищают, а? — Товарищи! — обратился он к толпе. — Не просто ж так! — Видать, там золото! Волшебное слово преобразило толпу. Лица у всех снова озверели. Новый вожак крикнул «А ну!» Тут от окна раздался выстрел, и оратор упал, обливаясь кровью. Петр оглянулся. На подоконнике сидел отчаянно и торопливо заряжал дымящееся ружье. «Вот молодец, Сила Еремеевич!» Чернь снова замешкалась. Вдруг из бокового коридора вышел осанистый мужчина с аннинской звездой на фраке и закричал властным голосом «Шильники! Прохвосты! Марш все отсюда! Я, генерал Туталмин, приказываю вам немедленно очистить воспитательный дом. В Москве снова русская власть. Кто не подчинится, пойдет в тюрьму как разбойник». Толпа была задумалась, но из задних рядов вылезли такие рожи, что не приведи Господь. «Ты, генерал, иди, куды шел, а мы уж вон с теми поквитаемся!» Туталмина оттерли к стене, и Чернь опять стала выстраиваться для атаки. Ахлестышев поймал на себе взгляды французов. Те смотрели на него одновременно и с надеждой, и с неверием. Многие из них уже были убиты и ограблены, но те, что лежали ближе к окну, находились как бы под охраной партизан. Жизни раненых зависели теперь только от их мужества. Как бросить беспомощных людей? Толпа убьет в момент. Охлестышев отошел к своим, ободрил притихшего лекаря, взял у раненых пару пистолетов и вернулся на позицию. Следом приковылял егерь, положил ствол ружья ему на плечо и прицелился в толпу. Батырь поднял над головой свое грозное полено. Три смельчака встали поперек коридора и приготовились к вражеской атаке. — Ну, кто первый к сатане на довольстве? — спросил Петр. — Он уже решил для себя, что скорее умрет, чем будет наблюдать расправу над несчастными коллегами. «Хватит того, что они с Сашей не защитили Большого Жака, а ведь он помогал им спасти Ельчининова!» «Мне вон тот Рыжий нравится», — громко сказал Отчаянов. «С него и начну». Рыжий оборванец немедленно укрылся в задних рядах. Чернь стояла в замешательстве, не решаясь напасть. «Первых, понятно, эти трое положат». Никому не хотелось оказаться в их числе. Топтание на месте продолжилось еще некоторое время. Вдруг, откуда ни возьмись, появились гусары. Два десятка солдат под командой офицера врезались в толпу, и та побежала. С гусарами пришел и Ельчининов. Он был уже в мундире и с двумя крестами на груди. Штабс-капитан посмотрел на побоище и горько покачал головой. Не меньше полусотни раненых были перебиты. Если бы не отчаянная толпа растерзала бы всех. Да, великий народ и в безднах падения не знает меры. «Вовремя вы, Егор Политич, радостно сказал Охлестышев. «А что за гусары с вами?» Генерал Бенкендорф прислал... Его отряд вошел в Москву и теперь воюет уже не с французами, а с уголовными. В городе бесчинство. Сейчас на улицах страшнее, чем было в первые дни нашествия. Будьте осторожны. Да уж. Не хватало вынести все и погибнуть теперь от своих. Внезапно на улице разгорелась с новой силой ожесточенная стрельба. Отчаянные приникли к окну. Оказалось, что спешенные казаки атакуют кор а засевшие в нем французы отбиваются. Трижды казаки ходили на штурм и трижды отступали, неся потери. Ельчининов рассердился. — Какой дурак там командует? Москва уже наша, а тут еще не навоевались. Надо немедленно прекратить эту резню. — Они боятся, — сказал Охлестышев. «Боятся? Но чего? Корпус Мортье уже за Дорогомиловым. Им нужно лишь сдаться». Петр кивнул себе за спину, туда, где лежали изувеченные трупы. «Вот этого они боятся. И имеют основание. Казаки берут пленных крайне неохотно, вы же знаете. Пусть Бенкендор даст легкораненным гарантии, что их не убьют и обеспечат защиту». «Иначе прольется еще много крови». «Вы правы», — согласился штабс-капитан. «Пойду, предложу его превосходительству ваш план и себя в качестве парламентера. Русская армия с ранеными воевать не должна». Ильчининов ушел, и вскоре стрельба с обеих сторон прекратилась. А еще через полчаса французы начали по одному переходить из Корде ложа в квадратный корпус, складывая на пороге оружие. Вернулся Егор Политыч. Он был чем-то сильно расстроен. Тридцать упрямцев отказались. Но почему? Они не верят слову генерала. А может, сами за эти сорок дней натворили такого, что боятся отдаться в наши руки? «Что с ними будет?» «Я сделал все, что мог», — только и сказал штабс-капитан. Действительно, скоро небольшая группа французов вышла из кор Они встали на дворе в круг и ощетинились штыками. Казаки со зверскими лицами отбросили ружья, выхватили сабли и бросились на эту горстку. Ахлестошев не выдержал и отвернулся от окна. «Петр Серафимович», — тронул его за рукав штабс-капитан, — «я сейчас же отбываю в действующую армию. Мои дела в Москве закончены». «А как же мы с Сашей?» «Пока вы, к сожалению, беглые арестанты. Первое, что я сделаю, займусь этим вопросом. Обещаю. Ваши заслуги таковы, что дают вам право надеяться». «Эх, Егор Политыч! «Ставка далеко, а здесь Яковлев станет решать мою судьбу. Может, и мы с вами, а?» «Боюсь, честно скажу. Боюсь, что власти забудут все наши заслуги. Это так по-русски?» «Вы правы. У нас легко сорят людьми и забывают быстро. Но не в этот раз. Вот вам бумага и карандаш». Напишите с Батырем ходатайство на имя Кутузова о приеме вас на военную службу охотниками. Партизаны быстро составили заявление и вручили их штабскапитану. Значит, ждать? Да. Скоро в город вернется полиция. Вытерпите некоторое время, пока оберполицмейстер не получит распоряжение на ваш счет. А я дам вставке ход вашим ходатайствам. «Опять нам скрываться? То от чужих, то от своих?» «Увы, но уже в последний раз и ненадолго. Где вас искать, ежели что?» «На стоженке». «Ну, до встречи, Петр Серафимович, до встречи». Ильченинов обошел всех партизан и простился с ними по-доброму. Сила Еремеевич попросил штабс-капитана сообщить о нем в полк. Тот пообещал и уехал. Особняк на Остоженке под руководством Охлестышева превратился в ночлежный дом. Петр обосновался на втором этаже и звал остальных разделить с ним компанию. Но все дружно отказались. Остальные это Саша Батырь, Отчаянов, Степанида со своим мужем-инвалидом и Марфа с ребенком и раненым французом. Кончилась уравнявшая всех война, и Петр снова ощутил, что между ним и так называемым простым народом есть дистанция. Никто из вчерашних его товарищей не решился поселиться в барских комнатах. Ему начали было опять говорить «Ваше благородие», но это беглый каторжник решительно пресек. На войне субординация требовала, а сейчас ни к чему. Мирная жизнь давалась нелегко. Слишком велики были пережитые людьми ужасы. Слишком резко стерлись сословные рамки. 11 октября в городе уже не осталось ни одного вооруженного француза. Через два дня вернулся к своим обязанностям оберполицмейстер Ивашкин. Роль наружной полиции выполняла драгунская команда. Ей пришлось выдержать настоящие бои с уголовными – с потерями с обеих сторон. Три сотни головорезов, замечательно чувствовавших себя при захватчиках, были отловлены и посажены в бутырку. В городе сразу стало спокойнее. Москва походила на огромную свалку при скотобойне. На улицах подобрали 11 959 трупов людей и 12 546 лошадей. Еще больше мертвецов оставалось лежать в бесчисленных погребах, колодцах и подвалах. За 40 дней французская армия потеряла в черте города 20 тысяч солдат и офицеров. Всех их унесла ночная партизанская война. Множество мертвых тел находилось и на окраинах. Ими были забиты овраги, рвы и каменоломни. За пять верст до городских застав Подъезжающие ощущали невыносимый трупный запах. Вот-вот должна была начаться эпидемия. Разрушения в Москве тоже были огромны. Сгорели три четверти жилых домов. Целые части, такие как Пятницкая, Киманская или Таганская, представляли собой сплошные руины. Примечание. Часть. Единица административного деления города – В 1812 году их было 20. Конец примечания. Дотла сгорело 127 московских храмов. По улицам ходили толпы бездомных голодных людей и просили хлеба. Петр медленно втягивался в мирную жизнь. Он боялся выходить из дома, зато наконец-то смог отдохнуть и отоспаться. Ему каждый день топили баню и меняли белье забытое удовольствие. Голода тоже не было. Запасы Барыковых прежние постояльцы истребить не успели. Кроме того, ночью Охлестышев с Батырем перетащили в дом провизию и вино из отчаянного подвала. Они могли теперь ни в чем себе не отказывать. И не отказывали. Саша занимался преимущественно двумя делами. Руководил шайкой вардалаков и ждал мартиру. Днем на улицу он тоже не выходил, наведывался в родовую водчину только по ночам. Сила Еремеевич быстро шел на поправку. Он оказался живуч, как кошка. Контузия от взрыва была очень сильной, но егерь успешно перебарывал ее и собирался вернуться в полк. Отчаянно васердило, что товарищи воюют без него». Неожиданно на шестой день в дом явился обер-офицер егерского полка. Он привез приказ о присвоении Силе Еремеевичу фельдфебельского чина и награждении вторым Георгиевским крестом. При офицере была повозка. Сияющий егерь уселся в нее с неразлучным штуцером и кортиком и уехал к своим. А Петре известий ставки по-прежнему не было.